«Работу зовут вас, Филипп Петрович». Он вдруг весь изменился: Выражение спокойствия, равнодушия, медлительность движений, иногда почти неподвижность, все это напущенное на себя Филипп Петровичем, пока он жил здесь невидимый, слетело с него в одно мгновение. Мощным львиным броском он подскочил к двери и выглянул в соседнюю горницу». Там, как всегда, никого не было. «Всех зовут?» — спросил он. «Всех. Николай Петрович?» «Он». «А был он?» Пытливо, вглядываясь в глаза Соколовой, спросил Филипп Петрович. Ему не нужно было пояснять Полине Георгиевне, где был Бараков. Все это она знала. Все это было уже раньше условлено между нею и Филиппом Петровичем. «Был». — сказала она, чуть слышно. Филипп Петрович не стал суетлив, не повысил голоса. Нет, но все его большое тяжелое тело, оплывшее к низу лицо, глаза и голос его, все это налилось энергией, будто в нем какая-то туго скрученная спираль развертывалась. Он сунул два плотных, негнущихся и в то же время точных пальца мастерового, В наружный карманчик пиджака, вынул крохотный, мелко исписанный лоскуточек бумажки и подал Полине Георгиевне. «К завтраму, к утру и побольше». Полина Георгиевна мгновенно спрятала листочек у себя на груди. «Немного обождите в столовой. Сейчас я вам хозяев пришлю». Пелагей Линишна и мать ее вошли в соседнюю горницу, куда перешла и Полина Георгиевна со своим бидоном. Они стоя обменивались уличными новостями. Потом Филипп Петрович окликнул Соколову из кухни, и она вышла к нему. Он держал в руке свернутую пачку газет. На лице Полины Георгиевны выразилось недоумение. Это были сложенные в четверо и свернутые в толстую трубку номера газеты «Правда». «В бидон», — сказал Филипп Петрович, — «пусть клеят там же». На самых видных местах. У Полины Георгиевны даже сердце забилось. Как не невероятно это было. Ей показалось в первое мгновение, что Филипп Петрович получил свежую правду. Полина Георгиевна не утерпела, и прежде чем засунуть сверток в бидон, взглянула на число. «Старые», — сказала она, — «не в силах скрыть разочарование». «Не старые». «Большевистская правда не стареет», — сказал Лютиков. Она быстро перебрала несколько номеров. В большинстве это были праздничные номера за разные годы с портретами Ленина и Сталина. Замысел Лютикова стал ясен ей. Она туже свернула газеты в трубку и сунула в бедон. «Чтобы не забыть», — сказал Филипп Петрович, — Остапчук. «Тоже выходит на работу. Завтра». Полин Георгиевна молча кивнула головой. Она не знала, что Остапчук — это Матвей Шульга, и не знала, где он скрывается. Она знала только квартиру, где нужно было передать распоряжение Лютикова. На эту квартиру она тоже носила молоко. «Спасибо». «Все». Филипп Петрович подал ей свою большую руку, и вернулся в комнату. Он тяжело опустился на стул, уперся ладонями с растопыренными пальцами в колени и посидел так некоторое время. Взглянул на часы. Они показывали начало восьмого. Медленными, спокойными движениями он снял поношенную рубашку, достал белую, свежую, повязал галстук, причесал волосы, посидевшие особенно на висках и спереди, надел пиджак и вышел на кухню, где после ухода Полины Георгиевны снова хлопотали Пелагея Линишна и ее мать. — Что же, Пелагея Линишна, дайте мне того молочка из-под коровки и хлеб соколе есть. На работу пойду, — сказал он. Минут через десять, аккуратный и чисто одетый, в черной кепке, он обычной дорогой, ни от кого не таясь, шагал по улицам города в направлении к центральным мастерским Треста, Краснодон, Уголь.